Он подпол ближе. В щелях и зазорах, там, где плоскость руля поворачивалась в шахте, организмы моллюсков были перемолты в компактную, полную мелких осколков массу. Неудивительно, что руль больше не мог двинуться. Его заело. Он опустился поглубже. Там тоже все было в ракушках. Он осторожно дотронулся до них. Мелкие, максимум 3 см длины. Моллюски плотно сидели друг на друге. Он с величайшей осторожностью, чтобы не пораниться, об острые осколки с усилием оторвал нескольких. Они были полураскрыты. Изнутри выступали свернутые клубочком нити, которыми молюски могли зацепляться. Энвек погрузил их в контейнер на поясе и задумался. Он не очень разбирался в моллюске. Есть среди них виды, выделяющие сильные клейки секрет и располагающие махровой присоской. Самой известной из них была зебра перенесенные в здешние воды из Среднего Востока. Она широко распространилась за последние годы в американской и европейской экосистемах и начала уничтожать местную фауну. Если руль сухогруза заблокировали зебры, то неудивительно, что они осели таким толстым слоем. Там, где они появлялись, они распространялись невообразимыми массами. Но зебры разрушали прежде всего пресноводные системы. Правда, они выживали и в соленой воде, Ну как они могли взять на абордаж корабль, плывущий в открытом море, где нет ничего, кроме многометровой толщи воды? Или они пристыковались к нему еще в порту? Корабль пришел из Японии. Неужто в Японии проблема с зебрами? Сбоку из водяной мути торчали лопасти винта. Эннвек спустился глубже, его хватило неуютное чувство. Винт в поперечнике был метра четыре с половиной Это была отлитая из стали махина весом больше восьми тонн. Он представил себе винт, работающий на полных оборотах. Невообразимо, чтобы хоть что-то могло приблизиться к этому гигантскому пропеллеру. Все тут же было бы размолото в порошок. Но моллюски облепили и винт. Отсюда напрашивались выводы, которые Эоновику совсем не нравились. Он медленно пробрался к середине винта. Его пальцы коснулись чего-то скользкого, Кусочки светлой субстанции отделились и поплыли ему навстречу. Он поймал один и поднес к маске. Желевидный. Резинообразный. Энрик поверцал растепанный клочок туда и сюда. Опустил его в контейнер на поясе и стал продвигаться дальше. Один из аквалангистов приблизился к нему с другой стороны. С лампой поверх маски он был похож на инопланетянина. Вместе они спустились к коленчатому валу, на который был насажен винт. Здесь было еще больше этой слизистой ткани. Она была намотана на вал. Аквалангисты попытались оторвать от нее клочки, но ткань была навернута слишком плотно. Энн и вспомнили слова Робертса. Киты пытались оттеснить буксиры от корабля, Абсурд! Чего хотел кит, мешая стыковочным маневрам буксира? Чтобы королева барьеров затонула? При сильном оволнении моря это было бы возможно с сухогрузом, не способным маневрировать, если бы волны хорошенько разгулялись. Неужто животные хотели бы кораблю, успеть найти убежище в спокойных водах? Он бросил взгляд на финиметр. Кислорода было еще достаточно. Он большим пальцем показал обоим аквалангистам, что хочет проверить корпус. Они ответили знаком «Окей». Все вместе они оставили винт и поплыли вдоль борта. Энвик ниже всех, там, где обводы корпуса переходят в киль. Свет его лампы скользил по стальной обшивке. Краска выглядела достаточно новой, лишь в нескольких местах виднелись царапины или изменения цвета. Энвик спускался все ниже ко дну, становилось все сумрачнее. Тяжелое чувство сдавило ему грудь. Он замолотил ногами и поплыл вдоль корпуса. В следующий момент свет его лампы померк. Но дело было не в лампе, а в том, что она освещала, а краска корпуса отражала свет равномерно. А тут он вдруг стал поглощаться темной, выщербленной массой ракушек, под которой обшивка сухогруза вообще исчезала. Откуда здесь взялись такие несметные орды моллюстов? Эндекс соображал, не примкнутся ему к остальным двум аквалангистам, но потом передумал и стал погружаться еще ниже хилю, нарост и ракушек прибывали. Если дно королевы барьеров обросло равномерно, то нарост составлял изрядный дополнительный вес –